Урок восьмой. Напугать читателя. Пишем хоррор. Напугать легко ребёнка. Лев Толстой как-то подслушал разговор двух маленьких мальчиков. Один стращал другого: "Я пошёл гулять, вдруг вижу вовк". Испугался, испугался. Напугать человека взрослого намного трудней. Лев Николаевич рассказал эту милую историю, насмешничая над страшной прозой Леонида Андреева, которая пугает, а не страшно. Хорошо живет с кинематографистом. В их арсенале и душераздирающие звуки, и леденящая музыка, и крупные планы, и визуальные эффекты. А попытайтесь-ка навести ужасно солидного человека при помощи одних только букв алфавита. Особенно на русского человека, скептичного и мало впечатлительного. В российской жизни, во всём нам было столько натуральной жути, что литературными химерами нашего соотечественника на испуг взять ох как непросто. Вот попробуйте назвать какое-нибудь действительно пугающее произведение русской литературы. Ничего не вспомните, кроме милых страшилок Гоголя, поднимите мне веки до Вурдалака Фёдор Достоевского, Алексей Константинович Толстого. Это и понятно. Зачем нам вампиры с привидениями, если можно на ночь почитать Кавынский рассказ? Обратите внимание, что в заголовке мне пришлось использовать иностранное слово «хоррор». А какой у меня был выбор? Пишем ужастик? Смешно. Пишем страшный рассказ? Скучно. То ли дело «хоррор». Хорошее слово. Страшное. Скрепение. Зачем нам учиться этому специфическому литературному жанру, спросите вы? Отвечу. Мы учимся не жанру. Мы учимся пугать читателя. Мы учимся пугать читателя. Без этого в литературе никуда. Потому что страх – самое сильное, а стало быть, самое продуктивное из человеческих эмоций. Милорад Павич в «Хазарском словаре» дает мудрый совет. Двигайся в том направлении, где усиливается твой страх. Если вы не умеете смешить читателя, это, конечно, не здорово, но и не критично. У Кавки тоже не очень получалось. Однако писатель, не владеющий техникой устрашения, мало на что годен. Честно признаюсь, что сам я по этой части тоже не мастер. Однажды попытался написать хоррор и остался недоволен результатом. Значит, буду пробовать ещё. Поучимся вместе. Начнём с того, чего делать ни в коем случае не следует. Самые страшные в реальной жизни события пачти ревему человека, геноцид и Холокост в качестве темы для хоррора не годится. Оставим это для надрывной серьёзной прозы. Милетристы пугают по-нарошку. Сильно, но не депрессивно, чтобы читатель вскрикивал: "Ой, страшно, хочу ещё". Вот несколько провёл и приёмов, которые будут вам полезны. С точки зрения писательской техники, самое главное не предлагать детально прописанные страшные картинки, а включать механизм читательского воображения. Не выполняйте всю работу за аудиторию, просто подтолкните ее в нужном направлении. Покажите не всю чудо-юду, а только кончик ее хвоста. Так будет страшней. Зомбируйте бедного читателя деликатно. Ньюс как выйти из угла с криком бу. А подбирайтесь на мягких лапах, вкрадчиво, задушевно, в чёрном, чёрном городе, на чёрной, чёрной улице. Используйте слова с тревожной или зловещей окраской. Хороши также маленькие нервирующие происшествия. Герой проснулся от того, что в стекло с разлётом врезалась птица. И вдруг захохотала старуха и в чёрном рту один единственный жёлтый зуб. Завыла собака, как по покойнику. В общем, создавайте атмосферу, в которой читатель ждёт жути и внутренне сжимается. Самое страшное на свете сам страх, не ужас, а ожидание ужаса. Мой единственный хоррор, ой, стикатор, был написан после того, как мне приснился кошмар. Петрову не было ничего драматического. Звонок в дверь. Я открываю. На лестничной клетке не горит свет. И тихий при тихий, даже ласковый голос: "Лица в сумраке не разглядеть", говорит. "Я пришёл, чтобы вас обрадовать". Вот и всё. Я проснулся с бешено бьющимся сердцем и стал придумывать сюжет повести. Двигаемся дальше. Больше всего нас пугает непонятное. Необъяснимые. Маленький ребенок с холодным, не мигающим, не детским взглядом в книге выглядит много страшнее, чем свирепый пандит с ножом. Очень страшно, когда нечто на первый взгляд совершенно не опасное, а напротив чрезвычайно милое, вдруг оказывается чем-то кошмарным. Вы гладите пушистого котенка, а он бац, превратился в паука, и ка-эк вопьется ядовитыми зубами вам в руку. пауков въедет за зубы, это не важно. И еще один фокус. Вернее, фигура высшего пилотажа. Довести градус ужаса до такой степени, что включается защитная реакция, нервный смех, как в фильме про Индиану Джонса, когда подают в кастрюле супчик, а он оказывается из человеческих глаз. Поведаю вам одну историю. Мне ее много лет назад рассказал приятель, у которого отец работал в Институте судебной психиатрии. Поймали маньяка. убивавшего людей каким-то особенно зверским образом. Проводят психиатрическое обследование. Врач, отец моего знакомого, поражается. Абсолютно нормальный, даже приятный мужчина ни в какие профилинги или как это в советское время называлось, не вписывается. Наконец, отработав методичку, эксперт спрашивает попросту по-человечески: "Послушайте, я не понимаю. Ну как могли вы, кандидат искусству ведения, председатель правкома Интеллект четвёртого поколения совершить такие ужасные вещи. Гражданку Ин, например, вы сначала загрызли до смерти, потом долго носили в мёртвое тело, потом накрутили его на мясорубке, наделали котлет, позвали гостей. Я не помню в точности, что этот урод делал со своими жертвами, но что-то абсолютно дикое. Как? Как это возможно? Их доктор мечтательно ответил объект исследования. А вы сами попробуйте за ушиня оттащишь. Чем не Ганнибал Лектор? Из двух основных поджанров хоррора, мистика и маньяки, мы без колебаний берем второй. Нам предстоит пугать взрослых людей, а они чудовища в плоти боятся больше, чем привидений. Я думаю, вы уже догадались, с каким фактическим материалом нам предстоит работать.